Братики-солдатики Старшие гимназисты гуляли по брежке с прапорщиками. Хотя это и нарушало правила, однако для доблестного офицерства делались исключения. Рядовые козыряли. Гимназистки кокетливо щипали корпию. Мы завидовали однажды во время урока в класс вошел инспектор борода его выглядела умильно и почтительно. — в город прибыли первые раненые из действующей армии сказал инспектор мы пойдем встречать их эй камчатка я кому говорю тютин ты у меня Дубина дубинастойросовая останешься на часок шалопай так вот говорю Выйдем всей гимназией встречать наших славных воинов, которые, это, того, пострадали за государя и веру православную. Словом, живо в пары, только чтоб на улице держать себя, как подобает. Слышите? А не то я вас, башебузуки, галашня, верчихвосты, архаровцы, шальная команда, смотрите у меня. Улицы были заполнены народом. Висели трехцветные флаги. Раненых по одному везли в разукрашенных экипажах городских богачей. И каждого солдата поддерживала дама из благотворительного кружка, одетая сестрой милосердия. Все это было похоже на свадебный кортеж. Городовые отдавали честь. Раненых поместили в новеньком лазарете, в бывшей приходской школе. Там хозяйничали запыхавшиеся дамы. Тут же в большой палате был устроен торжественный концерт. Умытые, свежевыбритые, надушенные фронтовики, обложенные подушками, бомбоньярками, коробками конфет, сконфуженно слушали громогласной речи отцов города некоторые держали украшенные бантиками костыли наш четвероклассник швецов продекламировал стихотворение бельгийские дети за его спиной выстроились шесть второклассников и гимнастическими движениями сопровождали чтение гимназистка разуданова дочь земского начальника, сыграла на рояле жаворонка Глинки. Раненые неловко ерзали и беспокойно ворочались. Последним выступил фармацевт из частной аптеки, поэт и тенор. После этого с кровати поднялся высокий березый солдатик и робко прокашлялся. «Просим, просим!» — закричали все, аплодируя. Когда все стихло, раненый сказал. «Дозвольте сказать. Господин доктор и уважаемые господа дамочки и сестрицы и подобные, мы, значит, через все это, ваши милости, очень к вам благодарны. Только бы нам виноват, извините, маленько насчет, чтобы, значит, это поспать требуется, в дороге-то три дня не спамши.